Чингис Сайтматов. Повести, роман. И дольше века длится день. Страница 418 кассета номер 12, вторая сторона. Новая песня рождалась в устах, когда морал влюбленный подругу к литру ему селье в Торит Эхом Горным Пел рымалы Ага когда же лебедь, разлученный с лебедицей белый на солнце глянет по утру, то солнцу отвечала песней бегемай. И так они пели в честь молодых, то он, то она, то он, то она. Не ведал реймалый ага в тот час сам за какой кипучей злобой в груди ускакал брат Абдельхан, с какой обидой и местью нетерпимой последовали за ним сородичи, весь Барагбаев рот. Какую в сговоре расправу заготовили они ему, не знал. А песни пелись... То он, то она, то он, то она. Мчал Абдильхан к седлу, с черной тучей, Каулу, к дому. Сородичи кричали на скаку, брат твой рассудком тронулся, ума лишился, беда, его лечить скорее надо, кричали сородичи и волчьи стаи, шли рядом, а песни пелись, то он, то она, то он, то она». Так с песнями проводили они свадебный кортеж к положенному месту, здесь на прощание еще раз спели благопожелания, и, обращаясь к людям, сказал Раймалы Ага, что счастлив тем, что дожил до благословенных дней, когда судьба ему в награду послала равного Акына, певицу-молодую Бегимай. Раймалы Ага. Ему в ответном слове сказала Бегемай, сбылась моя мечта. Я буду следовать за тобой, как скажешь и где скажешь, явлюсь немедленно с Домброй, чтобы песня с песней сочеталась, чтобы любить тебя и быть твоей любовью, с тем жизнь свою судьбе вручаю без оглядки. Так пелись песни. И здесь при всем степном народе условились они что встречи через день на ярмарке большой, где будут нас, те, что разъезжались с проводов, весть разнесли по всей округе о том, что раймалы, ага и бегемай на ярмарку приедут петь. Бежала новость — на ярмарку, на ярмарку, на ярмарку, коней седлайте, на ярмарку Акынов слушать приезжайте. Молва людская эхом откликалась. Вот праздник будет, вот потеха, вот красота, какой позор, как здорово, бесстыдство-то какое». А рай, малый, Ага и Бегемай расстались посреди пути до ярмарки, родная Бегемай, До ярмарки, Раймалы Ага. И, удаляясь, все еще кричались, седел до ярмарки. День на исходе был, большая степь спокойно погружалась в наплывы белых сумраков степного лета. Какая тишина, какая благодать, промолвил Раймалы Ага, поглаживая коня по гриве. «Ах, Сарова, мой славный конь, неужто жизнь так прекрасна, что даже в свой последний срок любить так можно?» А Сарова шагал дорожным ходом, пофыркивал, спеша домой, чтобы ногам дать отдых. А вот аул возгибил реки, вот юрты, вот огни веселые дымятры. Малый спешился, коня у канавязи на выстойку поставил, В жилье не заходя присел передохнуть у очага снаружи. Но кто-то подошел, соседский парень. Раймалы Ага вас просят в юрту. Какие люди? Да все свои, все баракбаи. Переступив порог, увидел Раймалы Ага старейшин рода, сидящих тесным полукругом, и среди них чуть сбоку брата Абдельхана. Тот мрачен был, глаза не поднимал, как будто прятал что-то в обзоре. Мир вам, приветствовал Раймалы Ага сородичи. Уж не случилась ли беда? «Тебя мы ждем», — промолвил самый главный. «Если меня, то здесь я», — ответил Рымалы Ага и собираюсь место выбрать, чтоб сесть в кругу». «Постой, остановись в дверях и на колени встань», — Слышал он приказ. «Что это значит? У тебя пока хозяин этой юрты?» «Нет, ты не хозяин. Не может быть хозяином старик, сдвинувшийся с ума». «О чем речь? О том, что дашь отныне клятву нигде и никогда не петь». «Не шляться по перам и напрочь выкинуть из головы ту девку, «с которой ты сегодня песни пел срамные, «забыв о пегой бороде своей бесстыжей, «забыв о чести нашей и своей, напрасно тратите слова. «Я послезавтра на ярмарке с ней буду петь при всем народе». Тут крик поднялся, да он же нас позором покрывает, «да он же рехнулся!» «А ну-ка, к — навел порядок главный судья. «И так, Раймалы, ты все сказал?» Я все сказал. Вы слышите потомки рода Барагбая, что соплеменник наш все нечестивый Раймалы сказал? Мы слышали. Тогда послушайте, что я скажу. Вначале я тебе скажу, несчастный Раймалы. Всю жизнь в бедности однолошадный, в гуляниях провел ты. Пел на перах, добрый, бренчал, шутом был. Ты жизнь свою употребил для развлечения других. Тебе прощали мы твое беспутство, в те времена ты молод был. Теперь ты старый, ты смешон теперь. Мы тебя презираем, пора о смерти подумать, о смирении. А ты на забаву и на злословие чужим аулом стоит девка девкой спутался, как вертопрах последний. Попрал обычаи, законы и не желаешь покориться нашему совету. Ну что ж, пусть тебя покарает Бог, сам на себя пеняй. Теперь второе слово. Встань, Абдельхан, ты, брат его единокровный. Опора наша надежда.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 «Сейчас же сяду на Саралу, уеду к ней или уедем вместе в края другие, чтоб не тревожить вас ни песнями, ни поведением своим». «Нет, не уйдешь!» — взорвался грозным хрипом все это время молчавший Абдельхан. «Отсюда ты не выйдешь никуда. Ни на какую ярмарку тебе нет хода. Мы лечить тебя будем, пока твой разум не найдет тебя». И с этими словами брат выхватил дамбру из рук Акына. «Вот так!» — и озим бросил, растоптал тот хрупкий инструмент, как бык зеленый топчет пастуха. «Отныне петь ты позабудешь, эй вы! Ведите клячу эту саралу!» — и подал знак. И те, что на дворе стояли на готове от канавязи быстро подогнали саралу. «Срывай седло, бросай сюда!» — топор припрятанный, выхватывая, командовал Абдельхан. Седло крушил он топором, кромсая в щепки. «Никуда не поедешь! Вот!»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 Свирепствовал Абдельхан, и тут же сородичи свалили соролу в два счета, волосяным арканом стянули лошадь в узел, а Абдельхан, могучий пятерней, схватив коня за храп, оттягивая голову навзничь, над горлом беззащитным нож занес, рванулся, что из силы раймалы ага из рук удерживающих «Остановись, не убивай коня!» Но не успел. Кровь струей горячей ударила из-под ножа, в глаза ударила, как тьма среди дня. И весь в крови дымящийся, Облитый кровью соролы, Из земли шатаясь, Встал Раймалы, ага. Напрасно, ведь я пешком уйду. Я на коленях уползу, Сказал униженный певец, Утираясь полою. Нет, ты пешком, ты не уйдешь,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 Пришли какие-то шаманы, костер разложили и в дикой пляске изгоняли духов, затмивших разум великого певца. А он стоял, привязанный к березе, с руками туго стянутыми за спиной. Потом пришел Мула, зачитывал молитвы из Корана, на путь потребный наставлял Мула. он стоял, привязанный к березе, с руками стянутыми за спиной. И, обращаясь к брату Абдельхану, запел Раймалый Ага, «Последний сумрак, унося с собой, уходит ночь».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 с черных гор когда пойдет кочеви разбежи мне руки брат мой абдельхан с синих гор когда пойдет качеви дай мне волю брат мой абдельхан не гадал не думал что тобою буду связан по рукам и по ногам с черных гор когда пойдет качее с синих гор когда пойдет кочее Разбежи мне руки брат мой абдельхан я по доброй воле в небеса уйду С черных гор, когда пойдет кочевье, я на ярмарке не буду, бегемай. С синих гор, когда пойдет кочевье, ты не жди меня на ярмарке, бегемай. Мы с тобой не будем петь на ярмарке, конь мой не поспеет, сам я не дойду. С черных гор, когда пойдет кочевье, С синих гор, когда пойдет кочевье, ты не жди меня на ярмарке, бегемай. Я по доброй воле в небеса уйду. Вот какая она история эта. Теперь по пути на она бьит.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 из запада на восток. Миновав очень долгий проезд вдоль краснопесчаного обрыва Малакумды-Чап, где некогда кружилась Наймана На в поисках своего сына Манкурта, они оказались на подступах к Канабеиту. Все в том же порядке, впереди и Дигей на коронаре, обреженном в попону с кистями, За ними трактор с прицепом, и за прицепом экскаватор «Беларусь». Они выехали из молоком де -Чапа на Анабийцкую равнину в сопровождении рыжего пса Жолбарса, бегущего себе сбоку с независимым видом, с небрежно свисающим языком. И тут, по выходе из молоком де чапа случилась первая загвоздка. Они натолкнулись неожиданно на препятствие, на изгородь из колючей проволоки. Едигей первым остановился. «Вот террас». Он даже привстал на стременах и с высоты коронара посмотрел направо, налево, насколько глаз хватало, змеилась вверх и вниз по степи проходимая шипованная проволока, нацепленная в несколько рядов на железобетонные четырехгранные столбики, врытые в землю через одинаковые промежутки, через каждые пять метров. Прочно, основательно стояла та изгородь. Проезда дальше не было. И как тут было быть, как дальше путь держать? Тем временем позади остановились трактора, первым выскочил из кабины Сабиджан, за ним длинная дельбай. «Что такое?» — махнул рукой Сабиджан на изгородь. «Не туда попали, что ли?» — спросил он у Эдигея. «Почему не туда?» — «Туда?» — «Да только вот проволока откуда-то взялась». «Черт ее побери!» — «Разве ее прежде не было?» — «Не было». «А как же быть теперь, как мы поедем дальше?» Егей промолчал, он сам не знал, как быть. «Эй ты, а ну останови трактор, хватит трактеть! раздраженно бросился Беджан, высунувшимся из кабины Калибеку. Тот заглушил мотор, за ним смолк экскаватор. Стало тихо. Совсем тихо. Великая Саразекская степь простиралась под небом от края и до края земли, но прохода к кладбищу не было, и все остановились в недоумении перед колючей стеной. Первым нарушил молчание Длинный дельбай. «А что Едике? Прежде ее здесь не было?» «Сроду не было. Первый раз вижу. Выходит, что оградили зону специально для космодрома, наверное», — предположил Длинный дельбай. «Да, так получается. Иначе зачем столько трудов в голой степи такую изгородь отгрохали? Кому-то ведь взбрело в голову. Что не вздумает, стой, делай, черт, их побери», — выругался Едигей. Да что тут чертыхаться, лучше было узнать заранее, прежде чем выезжать на похороны в такую даль, мрачно подал голос Сабиджан. Наступила тягостная пауза. Буранный идигей глянул неприязненно сверху вниз с высоты коронара, настоящего подле Сабиджана. Ты вот что, родимый, потерпи, ковалость, не суетись, сказал он как можно спокойней. Прежде здесь не было колючей проволоки, откуда было знать. Вот об этом и речь. Буркнулся Биджан и отвернулся. Опять замолчали. Длинный Дербай что-то соображал. «Так как теперь быть, Едике Что делать, если какая-нибудь другая дорога на кладбище? Да должна быть, почему же нет? Есть тут дорога, километров пять правее», — отвечал Едигей. «Давайте двинемся туда. Не может же быть без проезда. Ни туда, ни сюда». И они снова двинулись, снова затарахтели трактора, позади, поехали вдоль проволоки. Переживал Едигей, очень он был обескуражен этим. Как же так досад был он в душе, позакрывали, заградили кругом местности на кладбище дорогу не указали. Вот дела-то, вот жизнь. Приближаясь к шлагбауму, Едигей обратил внимание на основательность, прочность пропускного пункта.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 Одергивая гимнастерку на ходу и поправляя фуражку на голове для пущей важности, он остановился посреди полосатого шлагбаума с неприступным видом. И все же вначале поздоровался, когда Едигей подъехал вплотную к перекладине, преграждающей дорогу. «Здравствуйте!» — козырнул часовой, глянув на Едигея светло-голубыми еще ребяческими глазами. «Кто такие будете? Куда путь держите?» «Да мы здешние, солдат», — сказал Едигей, улыбаясь мальчишеской строгости Часового. «Вот везем человека, старика нашего, хранить на кладбище». «Не положено без пропуска», — отрицательно покачал головой молоденький солдат, не без отстраняясь от коронаровой зубастой пасти, жующей жвачку. «Здесь охраняемая зона», — пояснил он. «Понимаю, но нам же на кладбище. Оно тут неподалеку. Что тут такого? Похороним и назад. Никаких задержек. Не могу, не имею права», — сказал Часовой слушай родимый ильдигей склонился с седла так чтобы лучше были видны его боевые ордена и медали непосторонние мы мы с разъезда баранру Буранного, слышал должно быть мы свои люди хоронить то ведь надо мы только на кладбище и назад да я то понимаю начал было часовой бесхитростно пожимая плечами Но тут не кстати, подоспел Сабиджан с напускным поспешающим видом важного делового человека. Что такое, в чем дело? Я изоду профсовета, заявил он. Почему задержка? Потому что не положено. Я же говорю, товарищ постовой, я изоду профсовета. А мне все равно, откуда вы. Как это так, опешил Сабиджан. А так, охраняемая зона. Зачем тогда разговоры разводить? Оскорбился Сабиджан. А кто разводит? Я вот разъясняю из уважения человеку на верблюде, а не вам. «Чтобы ему понятно было, вообще-то я не имею права вступать в разговоры с посторонними, я на посту». «Значит, проезда на кладбище нет?» «Нет, не только на кладбище. Здесь проезда нет никому». «Ну тогда что ж», — обозлился Сабиджан. — «я так и знал», — бросил он Едигею, — «так и знал, что ерунда получится». «Так нет, куда там? Она биет она биет, вот тебя она беет». И с этими словами он отошел оскорбленно, сплевывая зло и нервно. Едигею стало неловко перед молоденьким часовым. «Ты извини, сынок», — сказал он ему по-отечески. «Ясное дело, ты службу несешь. Но, покойник, куда теперь девать? Это ж не бревно, чтобы свалил да поехал». «Да я-то понимаю. А что я могу? Мне как скажут, так я и должен делать. Я же не начальник здесь». «Да, дела», — растерянно протянул Едигей. «А Санта ты откуда родом?» Вологодский я, папаша, про часовой, смущенный и по-детски обрадованно, не скрывая, улыбаясь тому, что приятно ему было ответить на этот вопрос. Что у вас в Вологде тоже так на кладбищах часовые стоят? Да что ты, папаша, зачем же? На кладбище у нас когда хошь, и сколько хошь, да разве в этом дело? Тут ведь закрытая зона. Да ты, папаша, сам служил и воевал, смотрю, знаешь, небось, служба есть служба. Хочу, не хочу, а долг никуда не денешься. Так-то оно так, соглашался Едигей, только куда теперь нам, спокойником? Они замолчали и, крепко подумав, солдатик, к сожалению, тряхнул белобровой ясноглазой головой. «Нет, папаша, не могу. Не в моих правах». «Что ж», — проговорил совершенно растерянный Едигей, «ему было тяжко повернуться лицом к своим спутникам, потому что Сабиджан все больше распалялся. Я ведь говорил». Не надо тащиться в такую даль, это ж предрассудки, морочите голову себе и другим. Какая разница, где закидать мертвеца, так нет, лоб, не опадаем, она А Ты тоже мне уезжай, без тебя похороним, вот и хороните теперь». Длинный дельбай молча отошел от него. «Слушай, друг, — сказал он, — часовому, подойдя к шлагбауму, — я тоже служил и тоже знаю кое-какие порядки. Телефон у тебя есть?» «Есть, конечно. Тогда так, звони начальнику по караулу». «Доложу, что местные жители просят, чтобы мы разрешили проезд на кладбище Анабеит». «Как-как? Анабеит?» — переспросил Часовой. «Ну да, она Анабеит. Так называется наше кладбище. Звони друг другу, выхода нет. Пусть самоличное разрешение получит для нас. А мы, быть уверен, кроме кладбища нас тут ничего не интересует». Часовой задумался, переминаясь с ноги на ногу, наморщив лоб. «Да ты не сомневайся», — сказал Длинный дельбай — «все по уставу. На пост прибыли посторонние лица. Ты докладываешь начальнику караула. Вот и вся механика. Что ты на самом деле? Ты обязан доложить». «Ну, хорошо», — кивнул часовой, — «сейчас позвоню. Только начальник караула все время по территории колесит, по постам. А территория-то вон какая. Может, ты мне разрешишь рядом быть?» — попросил Длинный Эдельбай. «В случае чего подсказать, что к чему?» «Ну, давай», — согласился часовой. И они скрылись в постовом помещении. Дверь была открыта, и Едигею все было слышно. Часовой звонил куда-то, все спрашивал у начальника караула, а тот не обнаруживался. «Да нет, мне начальника по караулу», — объяснял он лично его. «Да нет, тут дело важное». Едигей нервничал. «Куда же запропастился этот начальник? Вот не везет, так не везет». Наконец он отыскался. «Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант!» громко заговорил часовой звонким, взволнованным голосом и доложил ему, что, мол, тут местные жители приехали хоронить человека на старинном кладбище. Как быть? И Дигей насторожился. «Скажет лейтенант, пропусти, и все?» «Молодец, длинный, дельбай, все же сообразительный парень!» Однако разговор часового стал затягиваться. Теперь он все время отвечал на вопросы. «Да, сколько? Шесть человек, а спокойником семь, старик какой-то умер, а старший у них на верблюде». Потом трактор с прицепом, а за трактором экскаватор тоже. Да нужно, говорят, стало быть, могилу рыть. «Как? А что мне сказать? Значит, нельзя, не разрешается?» «Есть, слушаюсь». И тут раздался голос длинного и и, видимо, он выхватил трубку. «Товарищ лейтенант, войдите в наше положение. Товарищ лейтенант, мы прибыли с разъезда Баранлы Буранной. А куда же нам теперь? Войдите в наше положение, товарищ лейтенант. Мы здешние люди, мы ничего плохого не сделаем». Мы только похороним человека и сразу вернемся. А? Что? Ну как же так? Ну приезжайте, приезжайте, сами убедитесь. У нас тут есть старик, наш фронтовик был, воевал, объясните ему». Длинный Дельбай вышел из караульного помещения расстроенный, но сказал, что лейтенант приедет и все решит на месте. За ним подошел часовой и сказал то же самое. Буранный Дегей призадумался, кто мог ожидать такого оборота дела. Потом повернул назад, к Швакбауму. Трактористы Колебек и Жумагали, негромко громко разговаривали между собой, курили. Джан нервно прохаживался взад и вперед в стороне от всех. А Казангапов, взять муж из зады, все так же сидел в прицепе у тела покойного. «Ну что, Эдики, как там, пропустят нас?» — спросил он у «Должны пропустить. Сейчас приедет сам начальник, лейтенант. Что ж нас не пускать? Что мы шпионы какие? А ты бы слез с прицепа. Походи». «Промнись, малость. Было уже три часа, они еще не добрались до Анабиита, хотя и оставалось не так далеко». Идигей вернулся к часовому. «Сынок, долго ли ждать твоего начальника?» — спросил он. «Да нет, сейчас примчится, он на машине. Тут минут десять-пятнадцать ходу. «Ну ладно, подождем». «А давно эту проволоку установили?» «Да порядочно, мы ее ставили. Я тут служу уже год, выходит полгода уже, как отцепили вокруг». Тут и оно. Я ведь тоже не знал, что тут такая заграда. Из-за этого вот и получилось. Вроде я теперь виноватый, потому что затеял сюда вести на погребение я. Тут у нас кладбище старинное, она боит. А Казангаб покойный был очень хорошим человеком. Тридцать лет вместе проработали на разъезде. Хотелось как лучше. Солдат, видно, проникся сочувствием губуранному идигею. «Слушай, папаша», — сказал он деловито, — «вот приедет начальник караула лейтенант Танцыгбаев. Но ему скажите все как есть. Что он не человек, пусть доложится выше, а там вдруг и разрешат. Спасибо на добром слове, а как же иначе? Как ты сказал? Тансыгбаев? Фамилия лейтенанта Тансыгбаев? Да, Тансыгбаев, он у нас тут недавно. А что, знакомый? Из ваших он? Может, свояк какой будет? Да нет, что ты усмехнулся, Едигей. Тансыгбаевых у нас, как у вас, Ивановых. Просто припомнился один человек с такой фамилией. «А вдруг это сын того?» — кричит оглазово подумал Едигей. И сам же себя обругал мысленно. «Еще что? в Втемяшц же в голову. Сколько их с такой фамилией? Не должно, не может быть. С кем-то с, с Танцегбаевым сквитались, ведь потом сполна. Все-таки есть правда на земле, есть. И как бы то ни было, всегда будет правда». Он отошел в сторону. Достал носовой платок и протер им тщательно свои ордена, медали и ударнические значки на груди, чтобы они блестели, чтобы чтобы сразу видно было лейтенанту Тансыгбаеву. А с тем, оглазом Тансыгбаевым, дело обстояло так. В 56 году в конце весны был большой митинг в Кумбельском депо. Всех тогда созвали, со всех станций и разъездов съехались тогда путейцы. Оставались на местах только те, кто стоял в тот день на линии.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 «Охота есть даже очень, только вначале посоветуемся. Помнишь, у нас на разъезде работал Кутыбаев, Абуталип Кутыбаев? Ну, еще ревизор написал на него донос, что, мол, югославские воспоминания пишет. Абуталип там воевал в партизанах, и всякое другое приписал еще тот ревизор. А эти береевские приехали, забрали человека. Он и умер из-за этого, пропал ни за что, помнишь?» «Да, помню». Жена его приезжала за бумагой. «Во-во! А потом семья-то уехала. А я вот сейчас слушал, думал...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 «А кто еще?» «Тут фактическое доказательство нужно, дорогой мой Буранный. А вдруг не так окажется? Дело не шуточное. Ты вот что, иди, Гей, послушай совета. Напиши письмо обо всем этом в Алма-Ату. Напиши все, как было, всю ту историю, и пошли в ЦК партии Республики, а там разберутся. Задержки не будет. Партия крепко взялась за это дело, сам видишь».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 «А где там столько народу, не шевельнешься?» «А потом выскочил, хотел напиться, а тут смотрю в нашу сторону состав. Я к машинисту. Свой оказался парень, ну, по пути попил я у него воды. Но разве то дело?» то это же гляжу», — промолвил у Кубала, подливая ему чаю. И сказала, «Вот что, идигей, хорошо, что ты подумал о них, об Абуталиповых детях. Раз такое дело, если времена наступили такие, что не будет притеснений сиротам, так ты уж отважься, письмо дело хорошее, но пока оно напишется, да пока дойдет, да прочтется, да пока думать будут, ты уж лучше сам поезжай в Алмату и там все расскажешь». «Так ты думаешь мне в Алмату прямо к большому начальству?» «Ну а что такого? По делу же, друг твой Лизаров сколько уже зовет, не дозовется». Адреса оставляет каждый раз. Ну, не я, так ты съезди. Мне-то от дома куда, детей на кого? А ты не откладывай, бери отпуск. Сколько у тебя отпусков было бы за эти годы? На сто лет. Возьми хоть разок, и там на месте большим людям все расскажи. Едигей подивился разумности жены. А что, жена? Ты вроде дело говоришь. Давай подумаем. Через день Едигей был уже на станции Кумбель в качестве пассажира.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 Однако первый день, особенно в первые часы, на душе у него было празднично и даже тревожность с непривычки покидать надолго семью. Он стоял у окна взволнованный, подтянутый, в новой шляпе, купленной по такому случаю в станционном магазине, в чистой рубашке, в полурастегнутом, хорошо сохранившемся у Казангапа кителе военных времен. Казангап навязал ему этот китель. Так, говорит, лучше будет с орденами и медалями на груди, в голифе и хромовых сапогах добротной офицерской кожи.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 Ну вот набегают навстречу баранлинские места. Каждая складка земли, каждый камень здесь знакомы с приближением к баранлы Буранному. Идигей оживленно задвигался возле окна, улыбался из-под усов, словно бы годы прошли, как он здесь не был. А вот и разъезд.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 Идигей инстинктивно прильнул к окну, замахал им, забормотал ласковые словечки, но они или не увидели, или не узнали его. И все-таки было отрадно, что дочки ждали его проезда. И никто из пассажиров не догадывался, что вот только что остались позади его дети, его дом, его разъезд. И тем более никто не мог предположить, что в гуртевер верблюдов в степи за разъездом гулял его знаменитый коронар. Идиге его сразу узнал издали, потеплел глазами.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 Имя его по-казахски звучит не очень благозвучно, но не в этом суть, каждый носит имя, предписанное судьбой. Старик Гёта за семьдесят ему уже было, вроде тоже ведь полюбил юную девушку, а она полюбила его всем сердцем. Об этом повсюду знали, никто, однако, не вязал Гёта по рукам и ногам, и сумасшедшим его не объявлял. А как обошлись с раймалой огой, унизили, уничтожили человека, а хотели добра. Зарипаже тоже по-своему хотела ему добра,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 Вот подъезжая к Матее, ате и Дегей вдруг подумал, а что, если Елизарова не окажется на месте? Вот тена. Почему-то такое не пришло ему на ум дома. И у Кубала не подумала об этом. По себе судили. Если сами живут безвылазно в Саразеках, то думают и все так. А ведь очень даже может быть, что Афанасия Ивановича не окажется дома. Человек работает в самой академии, повсюду его ждут. Мало ли дело такого ученого».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 «А кто, мол, ты такой? И почему тебе больше всех надо обелить Абуталипа Куттыбаева? Какое ты имеешь отношение, кто ты ему, брат, сват, свояк?» А поезд тем временем шел уже краем краям пригорода. Пассажиры уже собрались, вышли в коридор в ожидании остановки, и Дегей тоже был готов. Вот этот вокзал заведенелся, вот и конец пути. Народу на перроне было полно, разных встречающий и уезжающий люд. Поезд постепенно останавливался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 То была высокая похвала Аргамак Афанасий. Елизаров знал об этом и добродушно соглашался. Пусть будет по-твоему, Казангаб. И притом добавлял старый Аргамак, но все-таки Аргамак. И на этом вам спасибо. Обычно он приезжает в разуки в рабочей одежде, в кирзовых сапогах, в старой видавшие виды кепки. А здесь был при галстуке, в хорошем темно-сером костюме. И этот костюм ему очень шел его фигуре и, главное, цвету волос, седых уже наполовину. И пока поезд останавливался, Афанась Иванович шел рядом по улыбаясь ему в окно. Серые со светлыми ресницами глаза Элизарова учились искренним удовольствием от желанной встречи. Это сразу согрело Эдигея, и недавние сомнения отошли разом. Хорошее начало, обрадовался он, Бог даст, поездка будет удачной. Ну, наконец-то пожаловал в кое-то веки Здравствуй, дигей! Здравствуй, выранный, встретил его Елизаров. Они крепко обнялись. От многолюдий вокруг, от радости, Едигей растерялся немного. Пока они выбирались на привокзальную площадь, Элизаров засыпал его вопросами. А всех спросил, кто как поживает, как там Казанга, покупала Букей, Дети, кто теперь начальник разъезда, не забыла о Коронаре. А как там твой буранный Коронар поинтересовался, он заранее весело смеясь чему-то. Все такое же лев рыкающий. Ходит, что с ним станет? рычит, отвечал Едигей. Сразу к ему приволье, чего ему еще надо. Возле вокзала стояла большая черная машина, поблескивающая полировкой. Такую Едигей видел впервые. Это был Зим, лучший автомобиль пятидесятых годов. Это мой коронар, пошутил Елизаров. Садись, Едигей, подговорил он, приоткрывая переднюю дверцу. Поедем. А кто же поведет машину? спросил Едигей. Сам, сказал Елизаров, садясь за руль. На старости лет ознамерился, как видишь. Чем мы хуже американцев? Елизаров уверенно завел мотор.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 и Бар, Так ведь по-казахски. Уважение от уважения. Да вроде так, подтвердил Едигей. Значит, порешили. И мне веселей будет. Моя Юля уехала в Москву к сыну. Второй внук народился. Вот она и поспешила на радость к молодым. Второй внук, поздравляю, сказал Едигей. Да, слушай, второй уже. Проговорил Елизаров, удивленно приподнимая плечи. Станешь дедом, поймешь меня. Хотя тебе еще далеко. В твои годы у меня еще ветер в голове гулял.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 Вложите, пожалуйста, кассету в упаковку.